23. Возвращение в реальность «Тони, а ты помнишь, мистер Маршал говорил что-то про Элмор? Или про реку Орс? А про мост, который соединяет горы? Или, может, Сэмми об этом рассказывала?» Сбивчиво выспрашивал Джек. За последние несколько часов путешествия горы стремительно приближались и увеличивались в размере. Чем выше нужно было задирать голову, чтобы увидеть вершину, тем сильнее у Джека нарастало беспокойство. «Жаль, что мы в сам Элмур не попадем», — Тони выцепил главное слово. Он уже достаточно уверенно держался в седле и мог при этом участвовать в разговоре. Правда, утром Тони было затруднительно передвигаться даже на собственных ногах. На помощь пришел Ларгус. Видавший разную степень опьянения и всякой тяжести похмелья, он живо привёл Тони в чувство при помощи секретной настойки, которая благоухала мёдом, огурцами, старой тряпкой и совсем чуточку ржавыми гвоздями. «Так когда ты впервые узнал про Элмур?» — не унимался Джек. «Я слышал, там есть огромная библиотека», — произнёс Тони с мечтательным придыханием. «И ратуша с высоченной башней. А ты знаешь, что река Орс не только город делит на две одинаковые части, но и главную площадь? Ты видел когда-нибудь, как река протекает через площадь? Интересно, какого она размера? Да жаль, что мы не попадем в уэлмур Джек закатил глаза и с трудом удержался от колкого замечания. Какая досада, что короткий путь в замок лежал несколько в стороне от столицы, и они не могли сегодня же узреть все интересные достопримечательности. «Тони, сконцентрируйся. Когда и от кого ты узнал название?» Тони нахмурился, не понимая, зачем обсуждать такие малозначительные детали. «Кажется, я прочитал об этом в книге у Алла Криона, еще в Норклифе», — сказал он. «А мне не говорил? Да не помню я». «Ладно», — согласился Джек. Теперь ему уже трудно было разобрать все ниточки, из которых в голове свернулся запутанный клубок информационных обрывков. Были рассказы мистера Маршала, истории случайных попутчиков, которые в сквозном полете между одним и вторым ухом успевали отбросить тени на подкорку мозга. Сэмми что-то болтало, Джек все-таки надеялся, что давно узнал про Элмур, реку Орс, водопады и мосты ведь если образы появились в его голове сами собой, то обычный ночной кошмар превращался в пророческое предчувствие. Свой внутренний диалог с Грейс Джек закончил еще вчера перед сном. Поставив на паузу любовные терзания он озаботился насущным вопросом, как перейти через мост и выжить. «Она делает вид, будто ничего не произошло», вдруг пожаловался Тони, у которого не было причин бояться высоты. «Что?» — не понял Джек. Она делает вид, что ничего не произошло там, у озера, — повторил Тони. Конечно, технически ничего и не случилось. Я всего лишь признался, что влюбился с первого взгляда и думал о ней в предполагаемые последние секунды жизни. Кустики, право слово. Она лучше бы она и дальше игнорировала факт моего существования. Тогда я мог бы надеяться, что ей хоть чуточку есть до меня дело. Тони замолчал. Может быть, он высказал эмоции, которые копил последние два дня и почувствовал себя лучше. Или же произнесенные вслух слова только подтвердили неприятные догадки, и тогда ни о каком облегчении речи быть не могло. «Я не думаю, что ей все равно», — сказал Джек, коротко взглянув на причину страданий друга. Самира ехала впереди вместе с Тарквином и, увлеченно ему, о чем-то рассказывала. «Нет?» — переспросил Тони. «Нет». Несмотря на противоречия и регулярное желание совершить умышленное убийство, Джеку почему-то казалось, что они с Самирой даже слишком хорошо понимают друг друга. Он сомневался в собственных чувствах, но поручился бы на медальон рассказчика, что Самира была далека от безмятежного равнодушия. «И что теперь делать?» — спросил Тони с таким безграничным доверием, будто Джек в похожих ситуациях всегда поступал правильно и знал единственный верный выход. «Теперь...» «Тебе придется делать вид, что ничего не произошло», — ответил он со всей ожидаемой от него авторитетностью. «Вести себя непринужденно?» «И именно так. Пусть Самира засомневается, случилось ли твое признание на самом деле, или же оно просто плод ее воображения. Это заденет ее чувства?» «Во всяком случае, это заденет ее самолюбие», — заверил Джек. «Не уверен, что принцесса способна испытывать нормальные человеческие эмоции, но самомнение у неё завышенное». Тони иначе оценивал девушку, которая ему нравилась, но решил промолчать. «Я попробую», — кивнул он. Джек знал, что задача будет выполнена, как и все другие задачи, за которые когда-либо брался его друг. Тони подойдет к ней добросовестно, со всей ответственностью, не чувствуя при этом того мстительного удовлетворения, каким Джек сам не приминул бы насладиться. «Надеюсь, у тебя с Грейс лучше получится», — добавил Тони. «Да, я тоже», — ответил Джек. Он вдруг так напрягся, что Лайс почувствовала это и недовольно дернула головой. Тони надеялся. Его участливое напутствие допускало вероятность неблагоприятного исхода, А Джек и думать об этом боялся. Раньше только от его желания, вернее, нежелания, зависело, случатся ли у них с Грейс романтические отношения. Теперь Тони зачем-то выразил надежду и тем самым лишил Джека абсолютной власти. Остаток пути прошел в тишине. Никто специально не обозначил точку, после которой следовало молчать, но разговоры прекратились сами собой. Самира перестала рассказывать своему брату о путешествии в другой мир. Она с трепетом ждала, когда окажется дома, тоску по которому осознавала все сильнее. Тони, вероятно, обдумывал недавний разговор. Он изредка поглядывал на Самиру и хмурился. Для Тарквина, наверное, не происходило ничего особенного, и он без всяких усилий молчал за компанию. Скоро из широкой пещеры в основании горы вновь показалась река Орс. Ей пришлось пробивать себе путь через твердые породы, поэтому течение здесь было особенно сильным. На берегу раскинулась небольшая, похожая на яркий ковер деревня. Являясь периферийной частью столицы, она тоже называлась Элмор и представлялась живописным уголком для жизни. Здесь было все то, что трудно построить на горе — Кузница, несколько конюшен на 60 лошадей в общей сложности и большая молочная ферма. Вокруг деревни разными оттенками золотистой мозаики пестрели убранные поля. У подножья горы, где солнце не так палило, разрослись сады с поспевшими плодами, а дальше, на еще одном пологом склоне, начинались виноградники. Местные жители занимались повседневными делами и не баловали путников назойливым вниманием. Кто-то учтиво наклонил голову при виде короля, кто-то с интересом рассматривал Самиру, гадая, о ли это на самом деле. У многих любопытство вызывал Джек с его нетипичной в этих краях внешностью и медальоном рассказчика на груди. Они оставили лошадей на попечении старого улыбчивого конюха и проделали остаток пути пешком. Он дался Джеку непросто. Стоило только подсчитать общее время путешествия и скудные часы сна, как организм воспротивился любой физической активности. Джек подозревал, что он держится исключительно на адреналине, страхе от необходимости подниматься в гору и предвкушении встречи с Грейс. Возможность для короткого отдыха представилась уже скоро. Уставшие путешественники добрались до шестиугольного дома, не окруженного забором. Дом был одноэтажным, но очень высоким. Окна и входную дверь, очевидно, изготовили по специальному эскизу гораздо длиннее, чем для других обычных жилищ. Джеку не пришлось долго гадать, почему выбрали такой дизайн. Дверь отворилась, и оттуда тяжелой поступью вышел подходящий по размеру человек. «Горк!» — взвизгнула Самира. «Сбросьте меня в бездонную пропасть!» — пролепетал Тони и невольно выпрямил спину, желая прибавить себе роста. «Ну, наконец-то!» Громовым басом поприветствовал их встречающий. «Я уже заждался!» А ведь недавно Джек считал Хауга самым высоким из своих знакомых. Рядом с этим человеком гончара можно было запросто причислить к людям среднего или даже низкого роста. Если бы в Марилии существовала игра в баскетбол, то Горг мог бы просто подходить к корзине и вкладывать в нее мяч. «Он ее раздавит!» — прошептал Тони в ужасе, наблюдая, как великан подхватил Самиру и прижал к своей широкой груди. Да уж, природа распорядилась не совсем разумно, одарив подобными габаритами человека с настолько добродушным выражением лица и мягким характером. Такой рост и объем мышц больше пригодились бы какому-нибудь кровожадному воину. — Не волнуйся, — успокоил Тарквин. Горк. много лет тренировался бережно обращаться с хрупкими предметами и научился ничего не ломать. Джек убедился в этом, когда после энергичного рукопожатия все его пальцы остались на месте и сохранили первоначальную форму. «Где Грейс?» — озвучил Тарквин, интересующий всех вопрос вместо приветствия. «Наверху!» — Горг посторонился, пропуская гостей в свое жилище. «Вчера вечером Саймак позвал ее на ужин и пригласил дожидаться тебя в замке. Грейс прислала мне записку утром, «Все в порядке». «Наверху», — повторил Джек мысленно, и почувствовал себя вдруг очень тяжелым. Дом горка оказался довольно уютным, хоть уборка тут явно не входила в список обязательных ежедневных дел. Вся мебель была деревянной, и Джек подозревал изготовленные собственноручно хозяином дома. В центре комнаты стоял массивный стол с изогнутыми ножками. На четыре больших стула вокруг также ушло немало материала на случай, если гости окажутся под стать хозяину. Все горизонтальные поверхности, будь то шкафы, полки или скамейки вдоль стен, были заставлены разными мелочами. В произвольном порядке и безудобной сортировки. здесь хранились книги, пустые полные бутылки, ящик для пищих принадлежностей, подзорные трубы разного диаметра и много старых подков. С потолка свисали лампы, причем Джеку так и не удалось найти двух одинаковых. На подоконниках, а кое-где и на полу, стояли горшки с цветами и рассадой, сумки для покупок, вырезанные из дерева фигурки животных и людей, на криво вбитых в стену гвоздях висели пучки сушёных трав. Было здесь и одно недостаточно большое зеркало, которое позволяло хозяину наблюдать себя только от шеи до колен, а над столом вместо люстры раскачивалась большая клетка с юркими голубыми птичками. «Могу я предложить вам чаю с маковым пирогом?» — участливо спросил Горг, смахнув со стола крошки. «Да, давайте перекусим хоть немного». Джек поспешно уселся на ближайший стул. Ноги его не доставали до пола добрых десять дюймов и остались висеть в воздухе. Джек совсем не чувствовал голода. При упоминании еды желудок сжался в болезненном спазме. Но теперь, когда с нетерпением ожидаемое и страстно желаемое вот-вот должно было произойти, Джеку захотелось оттянуть этот момент. Его утомленная дорога и спутники тоже не стали отказываться от угощения. Наверное, не хотели обидеть гостеприимного хозяина. Скоро на столе появился заварник с ароматным чаем и маленькие чашечки из такого тонкого фарфора, что горку приходилось держать их кончиками пальцев. Кроме вкуснейшего макового пирога им достался пудинг, печенье с абрикосовым желе и ореховая паста, которую мне на что было намазать и пришлось есть ложками. На некоторое время мир за стенами этого дома перестал существовать. Горг отложил расспросы, Самира приберегла на потом интересные истории для старого друга. Довольные звуки чавканья и причмокивания ненадолго заглушили мысли в голове Джека — хотя сам он с трудом проталкивал в гортань каждый кусочек. Тарквин, видимо, тоже еще не успел проголодаться. Он выпил немного чая и безучастно поблагодарил. «Между прочим, тут кое-кто на тебя сердится», — многозначительно заметил Горг в ответ на благодарность. «Саймок?» — Горг повращал глазами. «Это само собой, мне не сообщали». — Но капитан королевской стражи пригрозил, что если ты вновь надумаешь путешествовать один, то он подаст в отставку. За ненадобностью, так сказать. Угроза Тарквина не испугала. Он поднялся и аккуратно поймал в клетке одну из птичек, затем привязал к ее ноге сложенную бумажку из своего кармана и выпустил мелкого посланца в окно. Через полчаса Джек пожалел, что не прислушался к органам пищеварения и впихнул в себя так много еды. Если его мутило уже лишь от вида того способа, которым предстояло подняться на гору, то страшно было представить, что случится в процессе. «Я бы предпочел остаться здесь», — заявил он, отступив на шаг. «Будьте добры, передайте Грейс, что если у нее будет время и желание, она может меня навестить». Самира насмешливо фыркнула, но Джека это не тронуло. Не стоит ждать понимания от человека, которому не снились реалистичные кошмары с оглушительным хрустом собственных костей. Вместе с горком они прошли около мили вдоль подножья горы, пока не остановились перед полукруглой нишей. Когда-то здесь тоже был водопад, но сейчас о нем напоминали только тоненькая струйка, небольшое озеро и углубление в размытой породе. Теперь нишу занимала круглая клетка, совсем такая же, как у горка над столом, только не меньше десяти футов в диаметре. Она была подвешена над землей на толстой, уходящей высоко вверх цепи, каждое звено которой казалось размером с половину Джека. «Лифт», — невозмутимо прокомментировал Тони. Он осматривал конструкцию с любознательностью ученого, столкнувшегося с интересной находкой, а не как человек, которому предстояло залезть вовнутрь и позволить тянуть себя на страшную высоту. «У вас здесь один такой?» «Да, есть только один путь наверх», — ответил Горг, переглянувшись с Амирой. Та незаметно кивнула, позволяя удовлетворить любопытство своего спутника. «Сколько он выдерживает?» — спросил Тони и постучал по прутьям, убеждаясь в их прочности. Это были толстые металлические прутья, обвитые стеблями глицинии, которые уходили под потолок клетки и свешивались оттуда сиреневыми гирляндами. Наверняка Грейс здесь понравилось. — Десять обычных человек запросто поднимет, — заверил Горг. — Ну, или восемь, если среди них есть я. Он звучно расхохотался, вызвав в горах негромкие раскаты эха. «А как работает механизм?» — поинтересовался Тони. Удостоверившись в прочности конструкции, он присел и осмотрел пол. «Давай мы это выясним по пути наверх», — перебила Самира и шагнула в клетку. Тони последовал за ней. Джек медлил. Он попытался было скрыть свою неуверенность за вежливостью и пропустить вперёд Тарквина, но тот отошёл. «Ты не поднимешься с нами?» — удивился Джек. «Мне пока нужно остаться здесь», — ответил Тарквин сдержанно. Ещё утром Джеку показалось, что он слишком утомил короля Марилии душевными излияниями, поэтому тот старательно избегал его общества и новых разговоров. Ну и ладно, у Джека сейчас были иные заботы. Ему не оставалось ничего другого, как присоединиться к друзьям в раскачивающейся клетке. Тарквин закрыл за ним дверцу и закрепил её на несколько крючков. — А как мы будем подниматься? — нетерпеливо спросил Тони. У противоположной стороны Джек просунул ладонь через прутья и набрал немного прохладной воды, чтобы умыться. Здесь цепь, которая служила тросом для их странного лифта, спускалась и уходила сквозь небольшую решетку под землю. Вот цепь натянулась, клетка качнулась и двинулась к вершине. Несмотря на приличную скорость, движение было ровным, вестибулярный аппарат пока не жаловался. Самира помахала оставшемуся на твердой земле и постепенно удаляющемуся тарквину Тот помахал в ответ. Джек тоже хотел изобразить какой-нибудь дружелюбный прощальный жест, но он словно оцепенел. Отсюда даже горк казался маленьким, и при виде его уменьшающейся фигурки у Джека сжималось сердце. «Эй, ты в порядке?» — спросил его Тони тихо. «Не уверен», — честно признался Джек. «У тебя бывало такое, что ты одновременно испытываешь радость и панический ужас?» Тони быстро кивнул. «Да, много раз». «И как ты с этим справляешься?» «Стараюсь концентрироваться на радости», — не раздумывая ответил Тони. В порыве особенной привязанности он стремительно обнял Джека за плечи и добавил «Всё будет хорошо». «Я не верю во всё будет хорошо», — капризно возразил Джек, — «и тебе я не советую». «Нельзя не верить в основополагающий закон Вселенной», — ответил Тони категорически. Джек вздохнул. Он не стал убеждать друга, что на самом деле главным во вселенной является закон подлости. Он закрыл глаза и попробовал сконцентрироваться на радости, представить Грейс и привыкнуть, чтобы не получить сердечный приступ, увидев ее в реальности. Как можно было так быстро превратиться из приземленного циника в трепещущего влюбленного романтика? «Смотрите, вон пивоварня Ларгуса!» — воскликнула Самира, указывая пальцем вдаль. Они уже преодолели больше половины пути до вершины горы и наслаждались открывшимся видом. — Где? — переспросил Тони и подошел к девушке совсем близко, только смотрел он почему-то не в указанном направлении, а на мочку ее уха. — Вон там! — Самира чуть ли не подпрыгивала от избытка чувств. — А вон Элмур, видишь? Эта река делает петлю. Вон главная площадь. «Отсюда не разглядеть, конечно, я просто знаю, куда смотреть надо. Вон ратуша, а вон там призрачный мост. Мы обязательно побываем в Элмуре очень скоро, обещаю». «Почему призрачный?» «Потому что он сделан из специального материала, и ночью в свете луны его почти не видно». «Похоже, Самира достигла крайней степени восторга». Она не только сама возвращалась домой, но и могла разделить эту радость с друзьями из другого мира, которые, между прочим, оказались здесь по ее милости. Подъем закончился внезапно. Самый странный в мире лифт с глухим стуком остановился и развернулся на полоборота, выпустив пассажиров в небольшом круглом гроте. Если изначально грот был создан природой, то усовершенствовал внутреннее убранство уже человек. Стены были укреплены каменной кладкой и уходили вверх симметричным куполом, а на полу мозаикой выложили схему четырех сторон света. «Это первая гора», — торжественно объявила Самира. «Отличное место для свиданий», — частично поделился Джек фантазиями, которые стремительно пронеслись в голове, если бы еще навязчивые фонарики в лицо не светили. В ответ на это круглый светящийся шарик улетел под потолок и завис там в ожидании более благодарных посетителей. «А как мы дальше пойдем?» спросил Тони, с сомнением разглядывая выход из пещеры. Окружающий мир за ним скрывал бурный, но почему-то бесшумный поток воды. «Души нам только и не хватало», — заметил Джек. Самира улыбнулась. «Помните, как открывался сундук?» спросила она. «Сундук мистера маршала?» сразу догадался Тони. «И при чем тут это?» не понял Джек. Сэмми игриво пожала плечами и шагнула в поток. Вода исчезла на мгновение, а потом снова обрушилась и скрыла девушку из вида. «Я не понял про сундук», — пожаловался Джек, подергав друга за рукав. «Чтобы открыть», — протянул Тони после некоторых раздумий, «нужно поднять крышку. А чтобы пройти здесь, нужно...» хм, «Нужно просто идти». Сказав это, Тони поспешно пробежал под потоком, который и его милостиво пропустил сухим. Джек глубоко вздохнул. Он решил держаться достойно, поэтому вальяжно прошествовал к выходу. Когда вода ушла, все-таки посмотрел вверх, хотелось разглядеть секрет волшебной ловушки. Это было ошибкой. Когда поток холодной воды обрушился на его голову, Джек самыми изощренными ругательствами проклял и свою самоуверенность, и все существующее в этом мире волшебство — Наверное, он был похож на мокрую крысу, так как Тони с Самирой, ожидавшие его с другой стороны, долго не могли угомонить веселье. Мелодичный смех девушки эхом отскакивал от поверхности горы и возвращался звоном колокольчиков. Смахнув с глаз мокрую челку, Джек уже было приготовился напомнить друзьям про их неловкие отношения, которые не предполагают совместного дурачества, но открывшийся вид лишил его способности ворчать. Он сделал несколько шагов — и не заметил, как оказался на середине короткого моста, соединяющего уютный грот и одиночную скалу в центре пропасти. «Это вторая гора», — торжественно сказала Самира, указав на небольшую платформу, от которой начинались другие длинные мосты. «Здесь все не так», — пробормотал Джек. Он обогнал друзей и встал в центре площадки. «Все не так?» «Что не так?» Тони присоединился к нему и заозирался в поисках несовпадений. «Здесь должно быть дерево», — Джек кинулся к Самире и схватил её за плечи. «На этой второй горе было дерево. Красивое такое, с фиолетовыми листиками. А под ним лавочка. Где дерево?» «Почему Джек так разволновался? Одно несоответствие с его сном означало, что, возможны и другие. Например, он может и не упасть на камни. И даже не разбиться». Самира мягко отцепила от себя его руки. «Не понимаю, о чём ты говоришь, Джек», — терпеливо сказала она. «Здесь никогда не было ни деревьев, Не тем более лавочек. Это не площадка для отдыха. Отсюда начинаются мосты, по которым можно попасть в разные части замка. Замок на Третьей горе, помнишь? Он не спешил обернуться, чтобы посмотреть на великолепное строение, сверкающее сквозь рождённую миллиардом брызг радугу. Он и так помнил, как выглядит замок на Третьей горе. «Скажи, я здесь есть?» — спросил он Самиру. Джек знал, что она не может понять его вопросов, но в то же время почему-то был уверен, что она понимает. — Ты есть! — она ласково улыбнулась. — Оглянись! Джек медленно развернулся. Сначала он увидел небо, ослепительно голубое, которое теперь ощущалось ближе. Третья гора, хоть и пыталась дотянуться до небесного купола, смотрелась довольно скромно на фоне других, как новорожденный детеныш кита рядом со взрослыми родителями. Бесконечные горные хребты начинались здесь и тянулись куда хватало взора, заслоняя собой весь остальной мир. Потом Джек рассмотрел замок, такой же прекрасный, каким его рисовали воспоминания. Он занимал всю верхнюю площадь горной вершины и часть склонов. Подобно здоровенному конструктору, замок собирался из отдельных зданий, башен, галерей и пролетов. Их соединяли между собой мостики и арки, под которыми свой путь находили потоки воды. На крыше центральной башни возвышалась фигура птицы, куда красивее и огромнее, чем это отложилось в памяти. Большая цапля из ослепительно белого мрамора стояла на одной ноге, раскинув крылья, и будто оберегала замок со всеми его жителями. Место для строительства, к которому с земли вел лишь один путь, было выбрано исключительно неприступное — Поэтому не было нужды окружать замок крепостными стенами. Вместо этого на всех свободных от воды участках были высажены уютные садики с петляющими дорожками и маленькими, скрытыми в зеленых зарослях, беседками. На возвышение можно было разглядеть небольшую рощу. Неудивительно, что жителям замка было достаточно одного лифта, ведь кому захочется покидать это царство чистого воздуха, вечной радуги и кружащих под ногами птиц? «Да, и именно под ногами. Они пролетали под мостом, чтобы зачерпнуть клювом воды из стены водопадов, и позволяли рассмотреть свои крылья и спины. Нужно сегодня же записать все это. На секунду Джека ослепил солнечный зайчик, отскочивший от круглого окошка на самой высокой башне, а потом он тряхнул головой и увидел ее». Словно сказочное видение, постепенно превращаясь из размытого сверкающего пятна в чёткий силуэт девушки в воздушном бежевом платье, к ним навстречу бежала Грейс. Как будто время повернулось вспять, и снова наступило то утро, и Грейс снова бежала по мосту, пусть и не такому красивому, как тот, а Джек стоял и смотрел на неё. Не так, как раньше. Все мысли, все чувства и страхи — опустились и сконцентрировались в ногах, которые с ускорением понесли его вперед. Голова стала пустой и свободной, а тело легким, как пушинка. Весь мир вокруг исчез в густом тумане. Остались только он, она и расстояние между ними, которое сокращалось с каждой секундой. Отстраненно Джек успевал замечать детали вроде радуги над ее головой, солнечных лучей, переплетавшихся с ее распущенными волосами, Он уже мог разглядеть веснушки на носу, которых стало еще больше. Вчера в разговоре с Тарквином Джек назвал Грейс не особенно красивой. Да он спятил. Они одновременно остановились, когда расстояние оставалось не больше фута. Пока Джек размышлял, чего ему хочется раньше, внимательно рассмотреть ее или сразу задушить в объятиях, его бесцеремонно отодвинули. Хотя Джек бежал по мосту примерно со скоростью света, Самира как-то умудрилась его опередить и первой кинуться обниматься. «Грейс, нас так напугала!» — визгливо протраторила она, придирчиво оглядывая сестру. «Я сначала волновалась, потом злилась, потом опять волновалась. Я пожалуюсь отцу!» Угроза прозвучала нелепо, и Грейс счастливо рассмеялась. «Мне кажется, мы не виделись целую вечность!» Она расцеловала в обе щеки сначала Самиру, а потом и Тони. Джек терпеливо ждал своей очереди. Все те разнообразные страхи, которые успели выжить из него столько жизненной силы, разом отступили. Пусть чертов мост обвалится под его ногами. Джек останется парить в воздухе. «Грейс, ты в порядке?» — спросил Тони. «Хорошо себя чувствуешь. Тарквин сказал, что тебя ранили». Грейс одновременно кивнула и помотала головой. «Со мной все хорошо, правда». Она не переставала улыбаться и поочередно дотрагивалась то до Самиры, то до Тони, желая наверняка убедиться, что они здесь. «А вы? Как вы? А где он? Кто? Где Тарквин? Кажется, ему нужно еще было уладить что-то внизу». Тони сообразил, что пора уже перестать оккупировать Грейс, что его потребность поговорить с ней меркнет на фоне нужд остальных присутствующих. Взяв Самиру за руку, он потянул ее в сторону замка. «Наконец-то!» Сердце подпрыгнуло к горлу, кувыркнулось там разок и, вернувшись на место, забилось в неровном ритме джазовой мелодии с обилием синкоп. Джек глубоко вздохнул. — Я тут промок немного, — сказал он, испытав внезапное желание оправдаться за тот неподобающий вид, в котором пришлось предстать. Грейс что-то невнятно пробормотала и бросилась ему на шею. Она никогда раньше так его не обнимала так беззастенчиво, так тесно прижимаясь всем телом, что тонкая кожа, обтягивающая ребра, покрывалась синяками. — Джек, мой хороший! — прошептала она, неразборчиво целуя его в щеку, в шею, куда только могла дотянуться. — Это ты, моя хорошая! — слабо возразил Джек. Он сжал в ладони хобби ее руки и поднес их к губам. — такая красивая! Я намочил твое платье. Оно ведь не испортится. Ты могла бы теперь всегда его носить. Грейс тихонько рассмеялась. Там, где она обнимала его, её волосы тоже намокли и прилипли к щеке. «У меня ещё одно новое платье есть», — задорно сказала она. «Ещё лучше. Оно немного прозрачное здесь сверху, со складочками». «Грейс, прости меня», — перебил Джек. «Пожалуйста». Её лицо миг стало серьёзным, и Джек испугался, что совершил нечто ужасное, непоправимое. «За то, что он наговорил тебе в прошлый раз». — Ты раньше тоже, — торопливо продолжил он, — за то, что сделал. — Джек, всё хорошо. Это уже не важно. Она освободила одну руку и нежно, почти по-матерински погладила его по щеке. — Ты не сердишься? — не поверил Джек. — Ты больше не уйдёшь? — Грыз, не уходи, ладно? Ты не представляешь, как сильно я боялся тебя потерять. Она как-то поникла, слишком быстро истратив весь запас радости. Джеку даже показалось, что такой печальной он ее еще не видел. — Что бы ни случилось, Джек, обещаю, что ты никогда меня не потеряешь. Вторая часть обещания звучала оптимистично, но вся фраза насквозь пропиталась, несмотря ни на что, и приобрела от этого скрытый негативный оттенок. А я понял, почему дерево для свиданий возле нашего университета оказалось волшебным местом. — сказал Джек, вдруг догадавшись, откуда в его сне взялись несуществующие в реальности детали. — Почему? — спросила Грейс. — Потому что вокруг него скопилось много любви. Видимо, это и есть волшебство. Грейс попыталась вспомнить и изобразить улыбку, которая еще недавно так хорошо у нее получалась. Она оглянулась на замок. — Я хотел поговорить с тобой о чем-то важном, — быстро сказал Джек, попытавшись вернуть ее внимание. — Сейчас? — Сейчас. Грейс испугалась и отступила на шаг, но Джек поймал ее за талию и притянул к себе. «Сейчас», — ответил он, — «давно». Его уже не тормозили ни сомнения в собственных чувствах, ни боязнь перемен, только немножко ее грустные глаза. «Но ведь нас ждут», — запротестовала Грейс. «Пусть ждут. Пусть хоть весь мир подождет. А вот я больше не могу», — произнес Джек с легкой дрожью в голосе. Грейс тоже вздрогнула. «Ты плохо выглядишь, Джек». — высказала она неожиданную претензию. — Ты сильно похудел. Тебя срочно нужно накормить. — Я ел. Джек почувствовал легкую тошноту при мысли о маковом пироге. — И еще пора отдохнуть, выспаться, принять теплую ванну, в конце концов. Я не намекаю, что ты плохо пахнешь и поэтому нуждаешься в водных процедурах. Просто не лишним будет расслабиться, раз ты все равно уже промок. Джек не смог сдержать улыбки. Он только сейчас заметил, что выросшие вдали друг от друга сёстры совершенно одинаково тараторили, когда волновались. «Я не сдвинусь с места, пока ты меня не выслушаешь», — упрямо заявил он, для пущей убедительности и устойчивости расставив ноги на ширине плеч. Некоторое время Грейс обдумывала новые аргументы. Безуспешно, видимо, раз ей пришлось прибегнуть к крайней мере и поцеловать его. Джек задохнулся. Он позабыл весь подготовленный монолог. Первые несколько секунд он не мог сконцентрироваться на долгожданном поцелуе, а чувствовал только, как неприятно впивается воротник, в который Грейс вцепилась пальцами. Остальные ощущения возвращались медленно, постепенно. Сначала рецепторы в носу уловили цветочный аромат — Потом рот, поначалу оцепеневший, вспомнил, как следует двигаться в подобной ситуации. И распробовал вкус, мягкость, приятную влажность. Блаженное тепло распространилось от точки соприкосновения губ по всему телу. Высушив волосы на затылке и зарядив легким покалыванием кончики пальцев, оно согрело живот, опустилось еще чуть ниже и осталось там. Способность дышать вернулась к Джеку в последнюю очередь, вместе с окончательным осознанием. А потом все резко прекратилось, и вот Грейс уже просто стояла рядом и протягивала ему руку. «Пойдем», — повторила она, пытаясь успокоить собственное сбившееся дыхание. «Пойдем», — вяло согласился Джек. Взявшись за руки, они неспешно побрели туда, где мост заканчивался красивым арочным входом в замок.